Охота. Для начала мне было необходимо обнаружить логово этой твари, а это само по себе было сродни подвигу. Кроме того, мне необходимо было узнать привычки этого опасного существа, ведь встреча с ним, без знания его слабых сторон, могло стать для меня смертельным сюрпризом. А значит, нужно было все про него узнать. Поэтому необходимо начинать постепенно собирать информацию. Сначала я потратил несколько дней, пока обнаружил логово этой твари. Оказалось, что это не сильно сложно. Ведь тварь оставляла за собой четкий и довольно явственный видимый след на камнях. Дело в том, что чешуя этой твари была настолько крепкая и острая, что буквально выгрызала канавы в камне. Так что к этой пещере вела целая система арыков. Но вот дальше все стало гораздо сложнее. Харус логово которого я обнаружил, был довольно стар и поэтому опасен. Его самое тонкое место в шее было едва ли не толще, чем мой рост. А если учитывать сюда еще и силу этой твари, не считая ее бронированной чешуи и клыков, то становилось вообще понятно, что справиться с таким существом мне нереально. Наверняка кто-нибудь достаточно умный и начитанный предложил бы мне устроить какую-нибудь засаду при помощи тех же плазменных мин. Парочка штук подобных устройств у меня имелась в запасе среди вооружения, которое осталось на память от наставника. Только вот беда. Чтобы устроить такую засаду, Необходимо было знать точное время, когда эта тварь появится в том месте, где я собираюсь расположить эти заряды. А потом создается еще одна ситуация, с которой я вряд ли справлюсь. Взрыв привлечет в это место слишком много самых невероятных тварей. И не факт, что я смогу оттуда сбежать живым. А уж мертвым я уже действительно никуда не доберусь. Вот вам еще одна коллизия разговорной речи. Сбежать живым. Интересно, а кто-нибудь пробовал сбежать мертвым? Но сейчас речь шла не о том, какие словесные кружева плетут разумные, а о том, как мне достичь нужного для меня результата. Как я уже говорил, с плазменными минами будет тяжеловато что-либо сделать. Именно поэтому мне пришлось около недели ползать вокруг лежбища этой твари, старательно разыскивая слабые места. В таких слабых местах я намеревался и сделать засаду или какую-нибудь ловушку. Кому-то все это могло показаться странным. Какое слабое место может быть у огромной змеи, которая по своей длине превышает 50 метров? А если сюда добавить еще и все остальные ее качества, которые я раньше перечислял, то возникает вопрос – Что же я с ней собираюсь сделать? С моим копьем тут ничего не сделаешь, а использовать вооружение, которое досталось от наставника, просто глупо. Ситуация оказалась безвыходной. До тех пор, пока я не обнаружил над пещерой кусок скалы, который уже потрескался. Присмотревшись как следует, я понял то, что этот кусок держится буквально на честном слове. А значит, есть возможность его случайно уронить. Главное, чтобы эта каменюка упала туда, куда мне было нужно. Учитывая то, что камень довольно крупного размера, я просто не смогу сдвинуть. Нужно было сделать все так, чтобы поймать хааруза в тот момент, когда он будет выползать из своего логова и практически будет уязвим. Ведь он не видит ничего вокруг себя до тех пор, пока не осмотрится. Я отлично знал, что никто из животных поблизости его логова не находится. А значит, у меня была возможность сделать так, чтобы эта тварь погибла медленной смертью. Дело в том, что если мне удастся завалить хотя бы половину его туловища камнями, то есть шанс, что эта тварь погибнет прямо здесь. Может быть, не сразу, но погибнет. И тогда у меня будет возможность заполучить то, что я все же хотел получить. Голову этого смертоносного существа». Главное, что я узнал, так это было то, что в этом месте ни о каком гнезде подобных тварей и речи не идет. То ли эта тварь была уже слишком старой, то ли наоборот. После появления на свет все детеныши расползались в разные стороны, не оставляя никого в гнезде. Я об этом ничего не знал. Да, честно говоря, меня это и не интересовало. Мне еще не хватало, чтобы поблизости от моего места жительства... Было логово еще одной такой твари. Оставался только вопрос того, каким образом мне все же попытаться уронить эти камни на выползающую из своей норы змею. Наставник учил меня чувствовать не только камень, а вообще всю территорию вокруг себя. Ведь часто мои путешествия пролегали по голым скалам. А вы знаете, как легко и просто наступить на нежданно настоящий камень. Благодаря моему дару я могу чувствовать связь камней, позволяющую ему держать не только меня, но и более крупный вес. Здесь же с этим вопросом было все гораздо хуже. Дело в том, что этот камень клонился в обратную сторону и совершенно не туда, куда мне было нужно. Естественно, что кому-нибудь другому тут же пришла в голову мысль попытаться подорвать этот камень. Ведь сила взрыва, расположенная с этой стороны, наверняка толкнет камень в другую сторону. И в результате монстр все же попадет в мою ловушку. Но вы опять же забываете о том, что здесь нежелательно было бы шуметь. Точнее, шум мог быть любой, но главное, чтобы он был естественным. А взрыв явно привлечет к себе внимание других тварей. Нет, не думайте. Наставник учил меня пользоваться этим вооружением. Он даже показал мне способ, с помощью которого можно было использовать оружие, для которого у меня не было ни нейросети, ни допусков. Ну, знаете, как сейчас модно в Содружестве. Чтобы использовать какое-нибудь оружие, нужно изучить специальные базы знаний, касающиеся именно этого оружия. Дополнительно, ко всему прочему, нужно иметь специальные сертификаты, которые позволят не использовать это оружие, а также и нейросеть, которая подразумевает использование этого оружия. Но не глупо, если все это. Мне еще не хватало раскланиваться перед каким-нибудь плазменным ружьем, падая перед ним на колени и уговаривая выстрелить в какую-нибудь тварь. Разве это не бред? Нет, руководство Содружества в данном вопросе понять можно. Любой разумный, прежде чем использовать какое-то оружие для убийства, будет вынужден сначала пройти целый курс обучения, а потом сдать все эти сертификаты. Но загвоздка в том, что в случае необходимости такого стрелка очень легко обнаружить. Ведь его сертификаты навсегда остаются в его нейросети. Кроме того... Почему-то у меня сохранилась четкая уверенность в том, что все данные про стрелков различного вида вооружений, вроде снайперских винтовок или работы с взрывчатыми веществами, наверняка переходят тут же в юрисдикцию службы безопасности какого-нибудь из государств, если не самого Содружества. Но я отвлекся. Наставник научил меня, что на всех этих видах вооружения есть маленький переключатель, который позволяет отключить управление оружием с нейросети. И тогда им можно пользоваться любому желающему. Да, возможно, ты не сможешь им воспользоваться настолько эффективно, как пользовался бы им, если бы имел все эти сертификаты. Тем более, что удобно прицеливаться, когда у тебя перед глазами вертится виртуальный прицел. Но я привык действовать без различных прицелов и подмоги виртуальных устройств. Так что для меня в этом не было ничего странного. Но, как я уже говорил, все же мне нужно решить вопрос с камнем, без участия каких-либо технологических новшеств. Дело в том, что привлеченные сюда твари просто разорвут раненого мной монстра. Вы спросите, почему я говорю «раненого»? Но, наверное, потому что я не уверен в том, что эта тварь сразу же погибнет. Дело в том, что твари, живущие на этой планете, отличались очень сильной регенерацией. И выживали даже с такими ранами, с которыми на Земле бы не выжили. Вот только если нанести удар прямо в мозг, тогда еще был шанс ликвидировать тварь единственным ударом. Но по отношению к этому змею я не был уверен в том, что даже такой удар убьет его. В первую очередь я надеялся на то, что для того, чтобы такая тварь просто могла действовать, ей нужно огромное количество энергии, а значит ей нужно постоянно питаться. Если тварь будет придавлена огромным камнем, у нее не будет возможности искать для себя пищу. А значит, она довольно быстро потеряет силы и просто сдохнет с голоду. Кто-то наверняка тут же бы постарался напомнить мне про то, что вокруг существует масса падальщиков. Но дело в том, что эта тварь очень опасна даже для них. А падальщики достаточно долгое время просто не будут туда приближаться. И значит, у меня будет возможность получить с этой твари все желаемое, а потом сбежать. Запах этой твари долго еще будет отпугивать падальщиков от этого места. Запах и его следы. Задумавшись над этим вопросом, я тихо усмехнулся. Все-таки у меня есть возможность применить кое-что из этой твари для собственной защиты. Например, можно сделать своеобразные двери на вход в пещеру, обшитые шкурой этого существа. Я уже знал о том, что даже от выделанной шкуры этих тварей достаточно долго идет запах, родной запах этих существ. Естественно, что когда возле моей пещеры появится новый запах, принадлежащий к харузу, то тогда я буду уверен в том, что никаких гостей поблизости просто не будет». Кто-то наверняка бы сказал, что на мою землю может заползти такой же монстр, который попытается найти своего врага. Это было бы вполне возможно, если бы эта нора находилась на уровне земли. Но она находится на голой скале и достаточно высоко. А значит, такой змей никак не доберется туда. Ему просто не будет в этом никакого смысла. Проще найти пещеру гораздо ниже. Оттуда удобнее будет выползать и заползать вместе с добычей. Еще немного побродив вокруг камня, я понял, что мне придется попробовать. Попробовать уронить этот камень на тварь, пока она будет выползать из своей норы. Я понимал, что буду очень сильно рисковать. Ведь стоит только этой твари почувствовать, что кто-то решил на нее охотиться, то тогда я сам стану жертвой. А мне этого категорически не хотелось. Поэтому я старался просто сделать все так, словно это для меня всего лишь рутинная работа. Проявлять агрессию к этой твари было опасно. Даже в мыслях. Первые четыре попытки ни к чему не привели. Камень просто скрипел, но не срывался вниз. Хотя тварь и насторожилась, но так и не обратила внимания на происходящее над ее головой поэтому я пришел туда и в пятый раз. Теперь я видел, что большая часть соединений камня со скалой все же нарушена, и вот-вот камень рухнет. Оставалось сделать только небольшой толчок. Когда в очередной раз тварь решила отправиться на охоту, и я услышал ее раздраженное шипение в перемешку с рычанием, то снова навалился изо всех сил на этот камень. Я помнил про то, что мне рассказывал наставник. Кроме того, в моей памяти неизвестно откуда появилась фраза «Дайте мне точку опоры» и я переверну весь мир. Я не помню того, кто это сказал, но факт оставался фактом. Мне нужен был рычаг, и я его в этот раз притащил. Хотя и очень сильно рисковал, когда добывал эту дровеняку. Ведь для этого мне пришлось срубить молодое деревце. А это не так-то и быстро, как хотелось бы. Более того, чтобы мне не мешали ветки, пришлось их обрубать прямо на месте. Как вы думаете, много ли тварей прибежало на этот перестук? Так вот, я вам отвечу. Достаточно. Достаточно, чтобы я сбежал оттуда, словно ужаленный в одно интересное место. Но бежал я с этим бревном на плече, ведь от него зависело сейчас многое своими собственными силами раскачать и уронить эту скалу на монстра я просто не смогу может быть когда нибудь но явно не в этой жизни да я помню что долгое время занимался физическими упражнениями и был достаточно силен, но проблема была не в этом камень есть камень, а я не великий богатырь из каких нибудь забытых легенд чтобы одним кулаком разрушать такие камни. Скрежет ломающегося камня прозвучал, словно фанфары, ознаменовав мою победу. Разъяренное шипение и рычание снизу были, словно мед на мое израненное этими попытками сердце. Скала еще раз скрипнула, и, глухо крякнув, огромный камень рухнул вниз. Я даже присел, так как деревяшка, получившая свободу, взлетела вверх и едва не ударила меня прямо в лоб. Только моя природная ловкость помогла мне увернуться от этой кары, которой меня хотел наградить камень в ответ за мою наглость и вредность. Ведь я упрямо заставлял его упасть вниз, хотя скала этого не хотела. Может быть, потом, когда-нибудь этот камень бы и рухнул вниз, но только не сегодня. А мне нужно было это сделать как можно быстрее». Грохот падения камня слился с диким воем и ревом твари, которая все-таки угодила под этот удар. Я опасался, что камень не сможет полностью завалить эту тварь, и она все равно сумеет освободиться. И тогда у меня могут быть огромные проблемы. Кто знает, на что способен разъяренный и раненый кхарус Может быть, он может наносить пси-удар по площади, уничтожая все живое. Я же этого точно не знаю. Именно поэтому я тут же пригнулся и постарался слиться эмоциями и мыслями с камнем. Ведь я сейчас слишком много радовался. А радость могла прорваться наружу сквозь мой панцирь защиты. Разъяренный рев твари внезапно сменился визгом боли и страха. Аккуратно выглянув вниз, я заметил, что действительно удалось нанести удар, передавив туловище змеи практически посередине или же даже ближе к голове. Но, по крайней мере, сверху мне было видно метров 10-15 свободного тела. Тварь дергалась в разные стороны, видимо, пытаясь освободиться, и даже не задумывалась о том, что буквально раздирает свое тело о камень. Да, чешуя этой твари была довольно прочной, но ведь удар был нанесен сверху и огромной массой. По сути, тело твари должно было быть расплющено, Как вы думаете, если она еще и дергаться начнет, что из этого получится? Видимо, желая отомстить за боль, змея резко вывернулась назад и вонзила свои клыки в камень. И я еще раз с содроганием понял то, какая опасность меня ожидала, если бы тварь хотя бы заподозрила то, что кто-то объявил на нее охоту. Именно сейчас я понимаю всю опасность ситуации. Но именно сейчас я также понимал и то, что таким способом я все же добился своего. Тварь попала в ловушку. И теперь вряд ли из нее сможет вырваться. От усталости я не мог практически двигаться. А значит, мне нужно было отдохнуть. Я знал, что в этой местности никаких тварей близко нет. Нечего им здесь было делать. Даже падальщики боялись приближаться к логову этой твари. Ведь это было для них опасно. Харус абсолютно ни с кем не церемонился. Ни о каком симбиозе и речи не шло. Он пожирал всех и все. Среди костей, валявшихся возле пещеры, в которой он проживал, я неоднократно находил даже панцири каменных гранильщиков. А это были самые безобидные существа среди местной живности. Если ты их не трогаешь и не входишь в зону их ответственности, то они тебя тоже не тронут. Но, видимо, они были достаточно глупы, чтобы попытаться приблизиться к логову этого змея. А ему было все равно, кого жрать. Ведь для его клыков даже броня гранильщиков не могла что-либо противопоставить. Продолжая слышать скуление и виск, перемежающийся с ревом и воем разъяренного змея, я, наконец-то, смог расслабиться, отлично понимая, что эта тварь наверх забраться не сможет. «Ну, во-первых, для этого сначала нужно снять с себя эту скалу, а сама она не сползет в сторону». Во-вторых, что я давно видел разлетевшиеся на несколько метров разные стороны брызги мяса, крови и клочев шкуры с его бронированной чешуей. А это означало, что рана все же серьезная. В-третьих, продолжая дергаться под этой скалой, Харус еще больше увеличивал свою рану. А значит, увеличивал и мои шансы на победу кто то наверняка заявил бы о том что этой твари осталось жить совсем недолго вы явно не знаете местных животных даже с таким ранением этому змею удалось прожить еще двое суток и эти двое суток я дежурил рядом опасаясь оставить его хотя бы на пару часов одного я отлично помнил что запах этой твари отпугивает всех И даже падальщики не будут приближаться к этому месту, пока не будут уверены в его гибели. Но всегда найдется какой-нибудь придурок. В данном случае не обязательно, чтобы это было разумное существо. Именно поэтому я надеялся на то, что успею вовремя забрать свои трофеи и сбежать отсюда. Когда через двое суток этот громадный удав перестал дергаться и наконец-то замер, я постарался как можно аккуратнее спуститься вниз, при этом пытаясь его немного раздразнить. Да, я отлично понимаю, что это с моей стороны огромная глупость. Но, во-первых, я делал это в расчете на то, что его тело все-таки зажато камнем, а значит, он не сможет меня преследовать. Во-вторых, В данном случае я рассчитывал на работу рефлексов дикого хищника. Раненая тварь, обнаружив поблизости дичь, бросится в мою сторону, даже не обращая внимания на то, что его тело зажато камнем. А значит, у меня будет возможность сбежать, в случае, если этот монстр до сих пор жив. Так что логика в моих действиях все же была, хотя и немного может быть извращенная. Не спорю. Но мне нужно было спешить. Ждать еще несколько дней, пока он начнет вонять, мне было некогда. Тем более, что от него и так шел специфический запах. Как я пойму, что он все-таки сдох? Только тогда, когда поблизости появится стая падальщиков, ведь они, как никто другой, разбираются в запахах. Когда, наконец-то, я увидел затянутый бельмами мертвые глаза змея, то понял что все же добился своего. Теперь оставалось только сделать то, ради чего я сюда пришел. А вот с этим возникли новые проблемы. Как вы думаете, клык, который пробивает камень, хорошо в челюсти сидит? Не знаете? Так вот, я убедился на личном опыте. Он там закреплен еще крепче, чем та самая скала над его пещерой. А значит, мне нужно было срочно придумывать другие варианты. Тащить к себе этот кусок туловища змея мне было бессмысленно. Мясо его действительно жутко воняло. Тащить его к себе, чтобы потом выбросить, мне было просто не нужно. Мне еще не хватало, чтобы падальщики начали вокруг моей пещеры вертеться». Именно поэтому я начал быстро, не особо задумываясь, снимать шкуру с куска тела, который находился снаружи этой скалы. Дело в том, что мой расчет оказался верен. Упавшая скала полностью перекрыла вход в пещеру. А это означало только то, что если бы я вздумал сделать подобное, когда бы тварь возвращалась в пещеру после охоты, то результативность была бы вообще даже не на уровне нуля а где-то на уровне минусов. Ведь мне нужны были клыки. Клыки и сама голова этой твари. Разделывая оставшуюся тушу твари, я абсолютно не церемонился. Куски мяса я просто обрезал и отбрасывал в сторону. Благо, что у меня в качестве ножей были когти от Зоурбага. Они были словно бритвы, ведь они же могли резать камень но только силы нужно было гораздо больше, чем было у меня. А вот разделывать тушу к они вполне подошли. Я снимал шкуру довольно крупными клочьями, откладывая в сторону. Позже я ее заберу с собой. Чешуя все-таки была очень хорошая. Несколько кусков у меня получились довольно длинными. Их я использую для того, чтобы закрыть вход в моем логове. Все-таки такая дверь, мне кажется, гораздо надежнее, чем обычные ветки, из которых была собрана своеобразная заслонка. Наставник всегда говорил, что использование каких-либо технологий может привлечь ненужное внимание. Не знаю, каким образом, но местные твари очень сильно чувствовали чужеродность технологий. Именно поэтому даже одежда была у меня сделана из шкур местных тварей. Мне было даже страшно себе представить то, как же выживал здесь наставник, когда только прибыл сюда. Ведь у него на руках был младенец. Даже жутко себе все это представить и подумать об этом. Но сейчас мне было не до этого. Разделав тушу до головы, я постарался отрубить ее от позвоночника, после чего быстро упаковал и бросился бежать я уже слышал шорохи и подвывания падальщиков, которые все же пересилили свой страх и шли на запах смерти. А за ними наверняка появится еще кто-нибудь. Потом можно будет сюда еще наведаться. Где-то через месяц, когда все местные твари перестанут здесь пировать и уйдут отсюда. Кто-то наверняка бы заинтересовался тем, зачем мне сюда возвращаться. Вы забыли про Кости. Кости этой твари тоже имели значение. Кроме того, они достаточно прочные и надежные для того, чтобы использовать их в личных целях. Даже хотя бы для тех же поделок, которые я в свободное время изготавливаю, было бы вполне возможно их применять. Такими ресурсами я не привык разбрасываться. Именно поэтому я и постарался запомнить это место, которое я теперь, наверное, и забыть-то не смогу. Слишком много усилий и нервов осталось здесь, но результат был налицо. Когда я добрался до своей пещеры, то свалился просто без сил. Голова этой твари сама по себе весила не меньше 120 килограмм. А у кого-то наверняка появлялись мысли, что я мог бы оттуда еще и мяска себе прихватить. Это глупо. А ведь в голове у этой твари была только броня кость и немного мозгов. Так откуда мог взяться такой вес? Вернувшись домой и немного передохнув, я тут же принялся разделывать свой трофей. Череп мне пришлось полностью оголять от шкуры и мяса, имеющегося на нем. Мне нужно было увидеть, что же так крепко держит эти клыки. Самое интересное было в том, что броня на морде разительно отличалась от брони по всему телу. Она была словно сильнее и прочнее, видимо, для того, что защищающиеся после нападения Акхааруза твари пытаются ударить именно в укусившую их часть тела, то есть в голову. Что ж поделать, эволюция не стояла на месте. Тварь была очень опасна. Помня о том, что эти клыки могут быть ядовитыми, я аккуратно их посмотрел. Хитрость этой твари была в том, что на самом деле яд впрыскивался в тело жертвы уже после того, когда клыки вонзились в него. Два ядовитых зуба находились за этими клыками. Эти же зубы должны были быть слишком прочными, чтобы пробивать любую броню местных тварей. А значит, в них никаких проходов для яда быть просто не могло а вот находящиеся сзади небольшие, но зато острые зубы действительно содержали в себе проходы для яда. Учитывая это, я понимал то, что бы со мной было, если бы я попал на зуб этому чудовищу. По сути, ничего хорошего. Я бы, наверное, даже бы и ничего не почувствовал, как уже бы был мертв. Самое интересное было в том, что почему-то я был уверен в том, что эта тварь меня просто проглотит. Я слышал о том, что такие змеи обычно заглатывают еду целиком. Так вот, отвечу вам со всей ответственностью. Чтобы проглотить меня, этой твари даже напрягаться бы не пришлось. Оголив полностью кости черепа, я наконец увидел, что эти зубы действительно как-то странно крепились к челюсти. Корни зубов были так переплетены в отверстиях челюсти, что для того, чтобы их выбить, мне пришлось потратить еще три дня. Но при этом я не забывал и про охоту, которую немного забросил за последнее время. Все-таки идея фикс о том, что я должен заполучить себе в качестве заготовок для оружия именно эти клыки, меня буквально сводила с ума. Но теперь, когда они есть у меня в руках, появились и новые мысли, и даже идеи. Дело в том, что зубы у этой твари имелись не только такие огромные, из которых можно было сделать мечи. Взять, к примеру, остальные зубы, которые находились в челюсти. Из них можно создать для себя целый кухонный набор. Два ядовитых зуба, которые находились за этими клыками, из них можно получить какие-нибудь стилеты а из остальных зубов можно сделать метательные ножи. Они были довольно острые, словно вытянутые треугольники. Ну, знаете, на земле такие ножи называли перьями. Так вот, у этой твари было два ряда таких зубов. В общей сложности у меня появилось 60 заготовок для подобных ножей. Кроме того, я помнил также и о том, как удивился мастер Арахнит, когда я у него спросил о том, «Будем ли мы учиться метать ножи?» Он тогда поинтересовался у меня тем, чем же вызван такой интерес. Тогда я ему рассказал, что когда-то и где-то видел, что с помощью метательного ножа можно убить неожидающего подобного сюрприза индивидуума, попав ножом ему в уязвимое место. Именно тогда этот древний воин надолго задумался. А через несколько дней заявил мне о том, что с большой радостью добавит эту информацию в базу данных Холокрона, под названием моего личного стиля, если я сумею восстановить это мастерство, но только так, чтобы и он понял то, как это все происходит. Естественно, что восстановить это искусство в моих условиях было практически невозможно. Оружие, которое я использовал, должно было быть из естественных материалов этого мира. А мне такого оружия здесь просто не найти. Его дольше изготавливать, чем ломать. А тут у меня как раз появились такие кинжалы. Только вот сделать их осталось. А значит, у меня будет все же возможность выполнить свое обещание перед древним мастером Арахнидом. На изготовление кинжалов из этих зубов мне понадобилось еще около месяца. По сути, я не особо спешил. Достаточно было того, что заготовки для оружия у меня уже есть. Я все это время не охотился, так как времени было потеряно очень много. И я отлично понимал, что приближается сезон дождей. Мне нужно будет спрятаться в своей пещере почти на два месяца. Нужно же будет мне что-то жрать. Зато в это время так называемого вынужденного заключения я наконец-то смогу заняться своим оружием. Но сейчас мне нужно заняться запасами.